— А Вальтерок? — спросила Даша. — Согласен, накладка. Не хватило духу у одного идиота выкинуть столь изящную машинку. Припрятал потихоньку. Я узнал только через два дня. Но это уже ничего не меняет. Нет больше ни Вальтера, ни идиота. И Толика нема. Какие бы там подозрения не зарождались в пытливых умах, доказательств не будет. Те, кто остался в живых на студии, ничего и не подозревают. А где же Вальтер, в конце концов? В разобранном виде, в виде кусков металла, покоится в десяти мусорных урнах. Нет, я не то имела в виду. Куда он делся со студии? Вальтер, Дашенька, — это вышеупоминавшийся идиот, то бишь «чеченский террорист», завернул в целлофан и сунул в бачок унитаза. Согласно моим инструкциям для запасного варианта, никому и в голову не пришло лазить по туалету. Морзуков потом забрал. Готовилась еще одна небесталанная комбинация. С моим участием, догадалась Даша. — Ну, извини, — с ухмылочкой сказал Агеев, — извини. Такой удобный случай подвернулся. Сделать и тебя, и лягушатника жертвами террора. «Сунули бы тебе они этот восемьдесят восьмой в руку, чтобы окончательно все запутать, напрочь, и отпечатков бы твоих наставили, еще кого-нибудь из него кокнув. Но ведь я никак не могла бы из него уложить тех на пластинки. Я в это время была в конторе. Ну и что? Зато потом уложила бы кого-нибудь, и клубок был бы запутан несказанно». «Он больной», — подумала Даша, — И ум чувствуется, и логика присутствует. Но что-то вывихнутое за всем этим проглядывает, несвойственное даже гангстеру. Хворь. Шиза. «Инструкции были простые», — продолжал Агеев. «Если ты все же появишься к моменту налета террористов, обеспечить твой очаровательный труп с Вальтером в руке. Если опоздаешь, мало ли что, запрятать пистолетик». И потом вышло бы так, что либо ты пустила себе пулю в лоб, хлопнув предварительно из этого Вальтера, хорошего знакомого, либо он тебя положил, а потом застрелился. Почему же так и не убили? Ты не поверишь, я передумал, — сказал Агеев с улыбкой. Я тебя захотел. Неудержимо. Благо, к тому времени стало ясно, что тебя можно вывести из игры без крайних мер. «Значит, стрельба на Энгельса — это не крайние меры? — хмыкнула Даша. — Так, игра в войнушку. Дашенька, это не я. Клянусь, чем угодно. Если бы это был я, ты бы здесь не сидела. На твоей могилке ваши курсантики законы бы присягали». Назови мне хоть одного человека, которого я и мои ребята не завершили бы. Разве что Мироненко, но Толик его достал и в больнице. А художника вы не собирались убивать. Все прошло строго по плану. Это не я, Даша, работал на Энгельса. Как ни дико, но Даша готова была ему поверить. Возможно, он и больной, но всех, кого он наметил убить, убили». Он и в самом деле не оставлял нерв завершёнки А в Институте цветных металлов? Разве ты не поняла по почерку, что это я? Но ведь был риск, что я сразу поеду с Анной к ней домой, не выпущу ее с глаз. Риск, конечно, был, но так гораздо интереснее. Подумаешь, прикончил бы ее потом. Все равно ты не имела права заполнять официальные протоколы допроса. Пойди, докажи. Докажи теперь, будто она тебе совсем другую картину нарисовала. Но москвичей-то зачем положили? Это уж чертова французы виноваты. Разыграли комедию, напустили на студию этих московских орлов, подсунули им в столице фальшивые договоры, хотели привлечь внимание, надо полагать, царапнуть по нервам, в суд вытащить». Меня не было тогда в городе. Ребята сработали грубо. — Ну что ты врешь? — вдруг вскрикнул москалец. — Был ты в городе, сам дал команду, сам с ними поехал. Тебе понравилось убивать. Все из-за... — Дари. я тебя удавлю, если не заткнешься, — сказал Агеев. И в глазах у него полыхнула столь темная звериная, что Даша невольно опустила руку на пистолет. Все происходящее напоминало дурную фантасмагорию. Из-за его совершенно спокойного тона, ровного голоса, беспечной улыбки, веселого смеха, звучавшего взлитой ярким светом роскошной гостиной В горле пересохло, но приближаться к Агееву, чтобы взять бутылку, Даша опасалась Все тот же древний ужас перед безумием Она встала и вынула из бара новую какое-то неизвестное ей вино. Плеснула в тот же бокал, жадно выпила и спросила. — Ну, а вы что скажете, дари Петрович? — С какого-то момента все вышло из-под контроля, — сказал москалец. На скуле у него проявлялся синяк. — Это вы про то, что начались убийства? — Я и не предполагал. что начнется такая мясорубка. «Один другой труп вас бы вполне устроил. Вы не забывайтесь!» Он дернулся тут же и обмяк. Взгляд вильнул, уходя в сторону. «Это, в конце концов, были шлюхи! И Васильков, с которым вы диссиду на машинке перепечатали, и москвичи, и Анна!»